Реакция всех троих была невероятно быстрой. Толкнув всё ещё с дачного Сакимота на койку, не для того, чтобы он отдохнул, Мари выскочила из комнаты. В то же время т а ц с у и Майоми также вышли со своей комнаты. «Похоже, у нас нарушители!» От удивления у Мари немного дрожал голос. Благодаря вчерашнему вторжению в госпиталь при Университете Магии, полиция в западном Токио была в состоянии повышенной готовности. Хотя мобильные силы обороны – национальная гвардия. Высшая форма безопасности мобилизованы не были, сегодня количество патрульных было увеличено наполовину. Точно так же в два раза по сравнению с обычным режимом была повышена готовность специального центра заключения Хатиодзи. Сейчас напасть мог лишь тот, у кого на самом деле есть некоторые навыки, ну или полный дурак. Марис склонялась к первому варианту. «Тацэ-кун, ты знаешь, откуда они идут?» у с л у ш а в вопрос м а й м и т а ц у я достал и повозился с ЛПС-терминалом. Открытый дисплей показывал трёхмерную карту маршрута эвакуации. По этому маршруту они могли оценить точку вторжения нарушителей. Похоже, идут с крыши. Они могли воспользоваться летательным аппаратом или пружинистым механизмом. Сейчас они у восточного крыла третьего этажа. у с л ы ш а в это, Майами переместила взгляд в неизвестном направлении. Она активировала свою сенсорную системную магию «Многомерная сфера» на наибольшей протяжённости и посмотрела в направлении, куда указал Татсуя. Нашла их. Хорошая работа т а ц о э к о н Четыре нарушителя, каждый с автоматами повышенной мощности. Автоматы повышенной мощности – обязательное оружие против волшебников. Взрывоопасность, скорость полёта и их пуль в 3-4 раза выше, чем у обычных автоматов, они могли даже пробить защитную магию. Такое увеличение силы можно произвести лишь на высококлассном производстве, рядовой преступник или террорист просто не мог получить в свои руки такое оружие. Персонал безопасности установил линию обороны на лестничной площадке. Вход в коридор заблокировала взрывостойкая дверь. Пока Майюми докладывала текущую обстановку, т а ц с у э достал трёхмерную проекцию карты здания. Они трое были на первом этаже центрального здания, хотя по текущему положению дел здесь не было никаких причин для беспокойства. Их цель здесь. т а ц с у э повернул голову посмотреть на верхние этажи. Секунды и позже Мари также осторожно посмотрела на вход. «Что?» «А...» м а ю м и понятия не имела, что насторожило двух других, но в следующее мгновение прямо перед глазами появилась фигура крупного человека. Он был наголово вышит Ацу, ростом почти в 185 сантиметров, мускулистое тело не давало ни намёка на вялость, будто большой хищник движется вперёд. Однако он, похоже, использовал какую-то технику, поскольку его самого и его ауру было еле видно. Казалось, он исчезнет, если перестать сосредотачивать внимание... Видимо, он добрался сюда, используя какие-то заклинания невидимости. Конечно же, этот человек оставил глубокое впечатление на Мари. «Лёй Ган-Хо!» Видимо, Майоми не поняла тихий ш е п о т Мари, поэтому выражение на её лице не сильно изменилось. С другой стороны, у Тацу и лицо помрачнело. Он слышал об имени этого человека, но впервые встретился с ним лицом к лицу. Конечно, он прекрасно знал о его репутации. Лёй продолжал идти, но глаза у него остановились на Таце и к о м п а н и и «Особенно на Мари. Считаю, сейчас мы должны отступить, но, похоже, уже слишком поздно». с в е т л о м тоном сказал т а ц с у став впереди двух других. Когда он собрался идти к Люй, Мари схватила его за плечи. «Я возьму его на себя, Татсу! з а щ и т е Майюми!» По мнению т а ц с у это было смешно. Мари и вправду обладала магическими способностями первого класса как ученица третьего года школы магии, однако уровень магии ближнего боя Люй Ганху превышал первый класс. У неё не было и шанса на победу в столкновении один на один. Вероятность победить будет определённо выше, если выступит кто-то квалифицированный, как он. «Мари, будь осторожна!» Неожиданно м а й м и поддержала тактическую оценку Мари, однако сейчас было не время продолжить этот разговор, так что Тация подчинился. «Знаю, он не мелкая Сашка». Мари протянула левую руку чуть вперёд и будто, чтобы сгладить платье, хлопнула, затем снова подняла руку. Со звуком обычное платье с прямыми складками, сделанное из ультра-тонкой ткани, сильно поднялось, обнажив пару колготок, подчёркивающих превосходные формы, и кожаную кобуру на одном бедре. Из кожаной кобуры она достала стержень длиной 20 сантиметров. Подол платья снова упал и скрыл пару завораживающих ног Мари. Может быть, Льюи был пойман этим видом, но он не принял боевую стойку, пока Мари не подняла левую руку. л ю и Ганаху наклонился вперёд, обе руки тоже вытянул вперёд. Чуть изогнал пальцы, будто тело в любую секунду готово к прыжку. Тем не менее, первой начала действовать не м а р и и не Люи Ганху, но м а ю м и которая стояла в стороне. Мгновенный туман, казалось, покрыл стены слева и справа и потолок. К Люи Ганху помчались бесчисленные белые гранулы. Он бросился вперёд, но больше половины всё же по нему попало. Тем не менее, л ю не пострадал от этого града ударов. Всё тело у него было покрыто стальным ц и г у н о м и Ему удалось отразить приближающиеся гранулы льда. Инерция ни на мгновение не уменьшилась, он так и приближался к Марии. Она подняла 20-сантиметровый клинок, чтобы его встретить. Раздался приглушённый металлический звук, Мария остановила протянутую правую руку Льюи. Затем, когда 20-сантиметровым о с т р л ь е м она попыталась полоснуть его по лицу, Льюи сильно н а к л о н и л голову назад. Оружие в руках Марии включало рукоятку 20 сантиметров длиной, два коротких лезвия 20 сантиметров длиной и ещё одно небольшое короткое лезвие, прикреплённая к нити. В эту секунду нагрянула вторая атака Майюми, Лео т с к о ч и л назад на безопасное расстояние, инстинкты не ошиблись, пол и прилегающие стены, где он только что стоял, были усыпаны многочисленными следами от г р а н о л Вторая атака Майюми была сильнее, точнее первой, с большой скоростью и пробивной силой. Впервые на лице Лео мелькнуло нечеловеческое выражение, выражение, называемое «двояким». Он знал, что сражается не в полную силу из-за травмы Баку, Однако эта горстка учеников, да ещё и две девушки, смогли его сдержать, во что он просто не мог поверить. Тем не менее, л ю й недоумевал лишь секунду. Он отменил магию, которая подавляла ауру, и полностью сосредоточился на битве. Вокруг всего своего тела л ю й возвёл несколько слоёв псионовых информационных тел. Тотсуя видел, что его слои из информационных тел и магия физического барьера одной и той же природы. Ранее вся его кожа была покрыта высокоплотными псионами, То же самое, что и у к р е п и т е й д а с кожи. Однако теперь он п р и к л ю ч и л с я на м а г и и барьера. Когда Майами выстрелила в третий раз, л ю и защитился физическим барьером. Затем с м о л н и е н о с н о й скорости приблизился к Мари, на что-то подняла двойной клинок, но вряд ли она сможет выдержать этой парой лезвий силу барьера. Вмиг столкновения с Мари фигура л ю и исчезла. Мари отчаянно попыталась повернуться вправо, действие, которое полностью основывалось на инстинкте, по счастливой случайности выбор оказался верным. Но, к сожалению, она не успела, л ю й Ганху прошёл мимо короткого клинка Мари и оказался за ней. Мари умственно выкрикнула а м а й м и Вслух сказать у времени не было. И как раз в тот миг, когда л ю й столкнулся лицом к лицу с Тацсой, который стоял прямо перед м а й м и его поглотил у шторм псионов. Прерывание заклинания. Грамм снос. Видя, что л ю й Ганху перевёл магию укрепления данных в физический барьер, Татсуя непрерывным потоком сжатых псионовых частиц разбил броню Лёй. Глаза Лёй наполнились потрясением. Майами тут же снова активировала магию стрельбы. Реакция Лёй подтвердила его высокую репутацию, превышающего первый класс. Он быстро оправился от потрясения, пришедшего от разрушения барьера стального цигуна, и сразу возвёл стальной цигун для укрепления данных. Однако, хотя м а й а м я уменьшило количество выстрелов, она, соответственно, увеличила силу каждого выстрела. Теперь поспешно возведённый стальной цигун л ю и г а н х у больше не мог полностью отразить магию стрельбы м а й м и Принимая удар от Гранул, л ю й был вынужден остановиться, потому что чувство нарушило влияние от большого количества псионов. И как раз тогда Мари приблизилась сзади. Левой рукой она бросила к голове л ю и парные клинки, а правой рукой вдруг бросила какую-то чёрную пыль. л ю й сразу же прикрыл глаза и уши, чёрный туман похоже покрыл его голову и быстро рассеялся и спустив слабый свет. Большое тело л ю и качнулось взад-вперёд. Под воздействием магии Мари типа всасывания, стремительно сгорающие частицы углерода, которым было запрещено взаимодействовать с телом и светом, быстро взаимодействовали с кислородом. Вследствие чего большое количество кислорода превратилось в углекислый газ, в мгновение ока вокруг л ю и Ганху воздух стал разреженным. В левой руке в качестве оружия Мари держала тонкую нить. Вдоль направления взмаха нить выпустила о т т а л к и в а ю щ е е л е з в и е Хосекири, К тому же отталкивающих лезвий было больше одного. Парные клинки, которые летели к его голове, тоже вдоль лезвия упустили Хасекири. Тонкая нить в руке Мари превысила скорость парных клинков благодаря применению магии ускорения гравитации. Даже Та Цу не смог бы отбить все три атаки одновременно, и т и г р л ю д а е т Люи Ган-Ху не был исключением. Хотя л ю сумел уклониться от отталкивающего лезвия в руке Мари, остальные две пронзили его плечо и спину. Его поддерживал стальный цигун, Но л ю и был в состоянии кислородного голодания, и подвергшись магии стрельбу Майюми, его барьер не работал в полную силу. Поэтому два лезвия попали прямо в его тело, хотя он сумел избежать основных переломов костей, лезвия всё же проникли вплоть, оставляя два длинных пореза. От удара прямых а т а к м а р е и л ю и опрокинулся. Кавалерия всегда опаздывает на вечеринку. Лишь в кино появляется как раз последний миг. так что подкрепление от персонала безопасности прибыло лишь после того, как Люи победили. Четыре офицера безопасности увидели сцену, где молодого человека вырубило двумя клинками, и сильно изумились, но рассмотрев поближе форму трёх учеников, быстро и крепко связали Люи Ганхо. Вероятнее всего, эти люди тоже знали Майюми. Вразрез с суждением Тацуи их никто не допросил. Опять же, возможно, это из-за власти фамилии с а й г у с а хотя жаловаться Тацуя не собирался. Он уже был чрезвычайно благодарен, что не должен тратить понапрасну больше времени, мысль, которую Майоми и Мари тоже должны были разделять. К тому времени, как начался разговор, они уже покинули помещение. Пройдя через входную дверь центра заключения, Мари несколько нерешительно подошла к Тацуе. «Тацуя-кон. Ох, хотя ты теперь знаешь, но, пожалуйста, никому не говори о том, что видел». Естественно, Тацуя не мог проследить её мысль лишь по этим словам. «Не говорить о твоём оружии, сэмпай». «Или о том, что ты можешь использовать Додзигири?» Спросил т а ц я чтобы подтвердить тему разговора, но когда м а й м и и Марио услышали вопрос, то в ы н и с о н вздохнули. «Значит, ты впрямо об этом знаешь?» ь т а ц я к о н так ты всезнающий, в конце концов?» «Должно быть, они говорят о Додзигири». Сделал вывод т а ц я раз так нерешительны. «Не то чтобы о з н а ю всё. Разве Гэнзи Додзигири недовольно известна?» Последняя атака и Мари использовала и три одновременных удара с разных направлений. Так же, как и Ниндзюцу, чтобы скрыть назначение атаки, название «Множественный удар» было заменено на Додзигири и использовалось исключительно мечниками Гэнзи. Тем не менее, в эпоху, когда магия стала достоянием общественности, Додзигири внезапно исчезла, став способностью, о которой исследователи знали, но не видели собственными глазами. «Не волнуйся, сэмпай, я не выдам подробности твоей техники». Когда Мари я услышала ответ Тации, выражение на её лице стало неуверенным и смущённым. «Конечно, я тебе верю. Но также, пожалуйста, не говори никому, что я могу использовать Дезигири». Почему-то Мари продолжила, хоть и получила подтверждение от т а ц ы он даже не спросил, почему она такое просит. «Конечно». Естественно, он согласился, к тому же он и вправду не хотел знать, почему она его это просит, но почему-то Мари снова заговорила. «Спасибо за помощь». На самом деле я официально не тренировалась этой технике. И на неё наткнулась, когда просматривала содержимое оставленных дома древних текстов. Мне помог Нао, и я кое-как её освоила». Услышав объяснение Мари, Тация пришёл к выводу, что Нао, о котором она говорила, д о л ж н о быть о т н о с и т с я к т и б е н о о ц г у Кстати, э т о предыдущая Додзигири включала элементы гений иллюзорного клинка. «Понятно. Вот почему твоя атака включала Хасекири». «Именно». Кроме того, мой дом находится в самом хвосте семьи Ватанаба. Я придерживалась стиля Гэнзи, но положение моего дома не очень высокое. Если семья Ватанаба узнает, что я могу использовать секретный меч Гэнзи, могут возникнуть некоторые трудности. Однако, учитывая твой статус боевого волшебника, сомневаюсь, что ты сможешь долго держать это в тайне. В конце концов, это было неизбежно. Лицо у Мари потемнело, когда т а ц у это упомянул. Я это знаю, но надеюсь держать в тайне, пока ещё учусь. в и д е как Марина дулась, м о й ю м и разразилась смехом. «Понял, я никому об этом не скажу». Всё равно т а ц у я не и м е л намерения вмешиваться в мирские вопросы такого уровня, тем более, что они не имели с ним ничего общего. Для такого, как он, сделать так было проще простого.